Отправляемся в лагерь. Давайте рассмотрим конкретный пример использования подхода, основанного на сотрудничестве. 30 лет назад родившийся в Турции социолог Музафер Шериф и его коллеги заинтересовались проблемой межгрупповых конфликтов. Шериф и его исследовательская команда решили провести несколько исследований в летних лагерях для мальчиков. Мальчики даже не подозревали о том, что они являлись участниками эксперимента. Шериф и его ассистенты меняли условия жизни в лагере и пытались выяснить, как различные социальные изменения влияют на отношения между группами. Как выяснили исследователи, для того, чтобы вызвать у детей чувство взаимной неприязни, потребовалось немного. Простого распределения мальчиков по двум жилым помещениям оказалось достаточно, чтобы возбудить у членов разных групп чувство «мы против них», а присвоение этим двум группам названий «орлы» и «гремучие змеи» усилило чувство соперничества. Мальчики начали принижать достижения другой группы и высмеивать ее членов. Однако по-настоящему страсти разгорелись тогда, когда экспериментаторы сознательно ввели во взаимодействие мальчиков элементы конкурентной деятельности. Охота за сокровищами, игра хижина против хижины, перетягивание каната, атлетические соревнования привели к появлению обидных прозвищ и конфронтации. Во время соревнований членов чужой команды обзывали мошенниками, трусами и вонючками. Совершались налеты на хижины врагов, похищались и сжигались знамена соперников, развешивались угрожающие надписи, обычным явлением стали потасовки в столовой. Шерифу вскоре стало ясно, что вызвать у мальчиков ненависть друг к другу необычайно легко. Для этого достаточно просто разделить мальчиков на группы и дать им немного повариться в собственном соку. Затем следует вызвать у них стремление к конкуренции. В результате мы будем иметь дело с бурлящей перекрестной групповой ненавистью. Затем перед экспериментаторами встала более сложная задача ликвидировать укоренившуюся враждебность. Исследователи стали часто организовывать общие отрядные встречи, коллективные просмотры фильмов и другие подобные мероприятия. Результаты были ужасными даже тогда, когда эта совместная деятельность носила приятный характер, кинофильмы, общественные события. Пикники заканчивались сражениями, в которых пища использовалась в качестве метательных снарядов Во время вечеров отдыха устраивались шумные потасовки, очереди в столовой превращались в место проведения соревнований по выталкиванию соперников. Шерифу и его ассистентам начало казаться, что они, подобно доктору Франкенштейну, создали чудовище, которое не в состоянии контролировать. К счастью, в один из самых напряженных моментов они испробовали стратегию, которая была одновременно простой и эффективной. Была смоделирована серия ситуаций, в которых конкуренция между группами принесла бы вред всем, а сотрудничество привело бы к получению взаимной выгоды. Во время продолжавшейся весь день экскурсии было обнаружено, что единственный автомобиль, на котором можно было повезти продукты из города, застрял в придорожной канаве. Мальчики собрались вместе и толкали автомобиль до тех пор, пока он не оказался на дороге. В другом случае исследователи организовали перерыв в снабжении лагеря водой, которая поступала по трубам из отдаленного резервуара. Понимая необходимость объединения усилий в возникшей чрезвычайной ситуации, мальчики сами нашли решение проблемы и реализовали его до конца дня. В третьем случае исследователи сообщили мальчикам, что за прокат любимого всеми фильма требуется заплатить сумму, которую лагерь не может себе позволить. Понимая, что спасти положение можно только посредством объединения финансовых ресурсов, мальчики внесли свои личные деньги в общий фонд. В результате они провели необыкновенно приятный вечер в компании друг друга. Полученные результаты воодушевили следователей. Успешные объединенные усилия, направленные на достижение общих целей, положили конец расколу и вражде между группами. Вскоре прекратились словесные баталии, толкотня в очередях, мальчики начали перемешиваться за обеденными столами. Когда исследователи попросили мальчиков перечислить имена своих лучших друзей, большинство детей назвали имена мальчиков из бывшей чужой группы. Раньше же мальчики считали друзьями только членов своей группы. Некоторые даже благодарили исследователей за то, что те помогли им вновь обрести друзей и изменить свое мнение о членах отряда. Один эпизод особенно показателен. Мальчики возвращались после вечернего сбора у костра в одном автобусе. Раньше такая поездка наверняка привела бы к шумной ссоре, теперь же мальчики сами потребовали, чтобы их разместили в одном автобусе. Когда водитель остановил автобус, чтобы дать детям возможность подкрепиться, члены одной группы, у которых в общей копилке оставалось 5 долларов, решили угостить своих бывших злейших противников молочным коктейлем. Чем же можно объяснить такие поразительные перемены? Почему мальчики стали считать друг друга союзниками, хотя раньше видели друг в друге соперников? Решающую роль сыграло навязывание группам общих целей. Именно сотрудничество, которое было необходимо для достижения этих целей, в конце концов позволило членам враждующих групп увидеть друг в друге приличных парней, ценных помощников и друзей. Когда успех является результатом общих усилий, трудно сохранять чувство враждебности по отношению к тем, кто был рядом и подставил плечо в трудную минуту. Назад в школу. Психологи, занимающиеся проблемами образования, сочли возможным перенести выводы шерифа и его коллег на отношения детей в школьных классах, состоящих из представителей различных этнических групп. Если бы можно было модифицировать учебный процесс таким образом, чтобы он включал в себя элементы сотрудничества, способствующего общему успеху, возможно, появились бы предпосылки для установления дружеских отношений между членами разных групп. Подобные программы взяты на вооружение во многих школах в разных штатах. Особенно интересный подход, получивший название «Метод составной картинки головоломки», был впервые применен Элиотом Аронсоном и его коллегами в Техасе и Калифорнии. Суть метода составной картинки головоломки заключается в следующем. Педагоги побуждают учащихся к совместной работе по владению материалом, который будет проверяться на предстоящем экзамене. Формируются команды учащихся, причем каждому из них предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какой-либо учебной задачи. Таким образом, учащимся приходится по очереди учить друг друга и помогать друг другу. Каждый нуждается во всех остальных. Работая над задачами, которые могут быть решены только объединенными усилиями, учащиеся, подобно мальчикам из лагеря, участвовавшим в экспериментах шерифа, из соперников превращаются в союзников. Применение метода составной картинки головоломки в недавно десегрегированных классах дало впечатляющие результаты. Исследования показали, что по сравнению с классами, в которых использовался традиционный конкурентный метод, в классах, в которых применялся метод составной картинки головоломки, отношения между членами различных этнических групп были более дружественными. Помимо значительного снижения уровня враждебности, в этих классах отмечались и другие положительные моменты. Учащиеся, относящиеся к этническим меньшинствам, стали больше уважать себя, любить школу, а также стали лучше учиться. Выиграли также и белые ученики. Их самооценка заметно повысилась, интерес к занятиям возрос, а успеваемость осталась, по крайней мере, на таком же уровне, какой отмечался до десегрегации. Подобные достижения нуждаются в более подробном объяснении. Что именно происходило в классах, в которых применялся метод составной картинки головоломки? Что позволило получить результаты, на которые никто уже не надеялся? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к исследованию, проведенному Аронсеном. Карлос, юный американец мексиканского происхождения, впервые оказался в группе, при обучении которой применялся метод составной картинки головоломки. Задачей Карлоса было усвоить, а затем передать остальную информацию об определенном периоде жизни Джозефа Пуллицера. Всем членам группы вскоре предстояло сдавать зачет, один из вопросов которого касался жизни и деятельности этого знаменитого журналиста. Вот как описывает этот случай Аронсон. Карлос не очень хорошо умел выражать свои мысли на английском, своем втором языке. Поскольку его часто высмеивали, когда он высказывался, он держался в классе тихо. Можно даже сказать, что Карлос и учительница вступили в своего рода заговор молчания. Карлос не проявлял инициативы, не участвовал в жизни класса и мечтал о том, чтобы ему не приходилось отвечать запинками на вопросы. Учительница, в свою очередь, не вызывала его. Возможно, она исходила из самых лучших побуждений, она не хотела унижать мальчика и наблюдать, как другие дети высмеивают его. Но, игнорируя Карлоса, учительница тем самым как будто вычеркнула его имя из классного списка. Она дала понять, что он не стоил беспокойства, по крайней мере, именно эту идею уловили дети. Наверное, учительница не вызывает Карлоса потому, что он глупый, думали они. Вероятно, сам Карлос пришел к такому же заключению. Естественно, Карлос стал чувствовать себя крайне дискомфортно при введении новой системы, которая требовала от него обмена мыслями и информацией с одноклассниками. Ему было очень трудно передавать содержание доставшегося ему параграфа карлос заикался во всем сомневался и сильно волновался другие дети отнюдь не поддерживали его они реагировали в соответствии со своими укоренившимися привычками когда ребенок заикается особенно тот которого все считают тупым дети начинают высмеивать и поддразнивать его о ты ничего не знаешь обвиняла карлоса мэри ты глупый ты тупой ты не понимаешь что делаешь один из исследователей наблюдавших за групповым процессом вмешался когда услышал подобные замечания «Хорошо, ты можешь дразнить его, если хочешь», — сказал он Мэри. «Возможно, Карлос кажется тебе смешным, но это не поможет тебе узнать о средних годах жизни Джозефа пулицера а ведь зачет будет уже скоро». Мэри не очень-то много выигрывала от издевательства над Карлосом, поэтому она согласилась изменить свое отношение к нему. Через несколько дней до сознания практически всех детей стало доходить, что единственный имеющийся у них шанс выучить фрагмент Карлоса заключается в том, чтобы внимательно выслушать Карлоса.